Английская набережная, парадная набережная Санкт-Петербурга. Среди замечательных и самых красивых набережных города, которым принадлежат почти все, ни одна не удостаивалась звания парадной набережной Петербурга, ни одна, кроме Английской. Дело в том, что это была первая набережная, которую видели иностранные корабли входившие в Неву. именно она выполняла роль той самой одежки по которой встречают это было и в восемнадцатом и в девятнадцатом веках пока торговый порт со стрелки васильевского острова не перевели на гутуевский остров но несмотря на перенос порта и в двадцатом и в двадцать веках К набережной продолжают причаливать огромные океанские круизные лайнеры. Но теперь они останавливаются в конце набережной перед Благовещенским мостом. Английская набережная находится на втором Адмиралтейском острове. Она протянулась от Сенатской площади до набережной Новоадмиралтейского канала. Первоначально Набережная называлась Нижней, так как с одной стороны возникла в нижнем течении Большой Невы, а с другой была первой линией ниже Адмиралтейства. Набережная вела к Галерной верфи и вскоре была переименована в Галерную. Первым зданием, которое возникло на набережной в 1716 году, стал дом корабельного мастера Ивана Немцова. Формирование архитектурного облика молодого Петербурга происходило очень быстро, и уже к концу 30-х годов XVIII -го столетия набережная была застроена сплошною фасадою. Кстати, эта интересная особенность сплошной фасады сохранилась до сегодня. Между зданиями на Английской набережной нет просветов. В них нет даже ворот, традиционных для особняков. 18-19 веков. Въезд во двор был с задней галерной улицы, где находились конюшни, сараи и другие служебные помещения. Во второй половине 18 века набережная была облицована гранитом и стала выглядеть особенно торжественно, то есть выполнять свою важнейшую роль быть парадной набережной столицы. Впервые набережную назвали Англинской линией в 1777 году. Название связано с тем, что, как отмечалось в одном из описаний Петербурга, большая часть жителей Галерного двора — суть «Англинские купцы». К этому времени рядом на Галерной улице работал английский театр, где выступали артисты из Лондона. В городе открылся английский клуб. Английская набережная получила официальное наименование В 1809 году на набережной в доме номер 56 находились английское посольство и церковь. К началу XIX века это название вытеснило все остальные и стало официальным. В середине XIX века английская набережная была полностью застроена роскошными особняками и стала, по сути, самым фешенебельным местом Петербурга. Всем, прибывавшим в город морем, одним из первых открывался великолепный вид именно на Английскую набережную. Вид на северную столицу с просторов Большой Невы изумлял и восхищал. Почти все здания на Английской набережной являются памятниками архитектуры и связаны с именами выдающихся деятелей искусства, культуры, общественных и государственных деятелей например дом номер 4, особняк лаваль замечательный памятник русского классицизма конца восемнадцатого начала девятнадцатого столетий первоначально это был дворец александра сергеевича строганова построенный по проекту андрея никифоровича вороихина сюда приезжал знаменитыймак граф колесостра Главный фасад, обращенный на набережную, архитектор Тамада Томон, по заказу новой хозяйки графини Лаваль, декорировал колоннадой из десяти ионических трехчетвертных колонн, равных по высоте второму и третьему этажам. В оформлении узких боковых крыльев были использованы мотивы трехчастных окон с низкими треугольными фронтонами. Над ними, в неглубоких нишах, размещены несколько скульптурных панно на мифологические темы. Не меньше интерес, чем главный фасад дома, представляют его интерьеры, частично сохранившие отделку, относящуюся ко второму десятилетию XIX века. Дом Лаваль вошел в летопись культурной общественной жизни Петербурга того периода. В литературном салоне графини бывали Пушкин, Крылов, Жуковский, Лермонтов. Здесь Пушкин читал своего Бориса Годунова. Дом номер десять принадлежал влиятельной семье Астарманов-Толстых, а затем Воронцовых-Дашковых. Из исторических документов известно, что именно в этом доме на балу зимой 1937 года был Александр Пушкин. Его супруга Наталья Николаевна и Дантес, с которому поэта через четыре дня после этого бала состоялась роковая дуэль. Самое шумное место на набережной около дома номер 28. Этот дворец был построен в конце XIX века архитектором Александром Федоровичем Красовским по желанию известной в Петербурге благотворительницы Веры Николаевны фон Дервис. В 1903 году Дом купил великий князь Андрей Владимирович, которому он принадлежал до 1917 года. В 1918 году особняк был национализирован, в нем располагались различные государственные службы. 1 ноября 1959 года впервые в стране здесь был открыт дворец бракосочетания. В доме номер 32 выполненным архитектором Кваренги в формах классицизма в начале XIX столетия располагалась коллегия иностранных дел. В 1832-55 годах Императорская военная академия, а далее по 1904 год Академия генерального штаба. Во второй половине XIX века Был надстроен флигель, выходящий на Галерную улицу. Сохранившаяся внутренняя отделка относится ко второй половине XIX века. Дом под номером 40 построен по проекту архитектора Людвига Бонштада для Томсон-Банара. Дом под номером 44 принадлежал Николаю Петровичу Румянцеву за Дунайским. В 1831 году в особняке, который вместе со своей богатейшей коллекцией канцлер и министр торговли Николай Петрович Румянцев завещал Петербургу, был открыт Румянцевский музей. Музей по завещанию был передан в ведение Министерства народного образования. Библиотека музея состояла из 31 тысячи томов, 807 рукописей и 638 карт и чертежей. Коллекция была перевезена в Москву и размещена в доме по школах На фронтоне дома было начартано «На благо просвещения». В годы советской власти надпись сбили. В августе 1818-го перед домом встал на якорь парусник Рюрик. Он приветствовал у строителей и финансиста трехлетней кругосветной экспедиции Николая Петровича Румянцева пушечным салютом. Капитан Рюрика Отто Евстафьевич Коцебу нашел во время плавания новые острова, в том числе группу островов, которая была названа именем Румянцева. Спустя почти сто лет, 24 октября 1917 года, перед этим домом встал на якорь другой корабль крейсер «Аврора». В 1938-м особняк Румянцева был передан Музею истории и развития города. В октябре 1918-го английская набережная была переименована в Набережную Красного флота. 8 сентября 1994 -го года в связи с приездом в Санкт-Петербург английской королевой Елизаветы II набережной было возвращено историческое название. В самом конце английская набережная упирается в мост через Новоадмиралтейский канал. За каналом, на Новоадмиралтейском острове, стоит Никольская часовня. Возведена она на берегу Невы в 1998-2002 годах на месте снесенного храма Спас на Водах. Храм-памятник русским морякам, погибшим при Цусиме, Спас на Водах был построен в 1911 году и уничтожен при советской власти.